Он был весьма разочарован, узнав, что девушку зовут Фенни. Нелепое, унылое имя. Так могла назвать себя страхолюдная незамужняя тетушка, Которой стала невмоготу носить имя Фенелла. «Разумеется, я ей сочувствовал», — продолжал Рассел. «На это и впрямь начало действовать мне на нервы. Чуть ли не год х р о м а л а он сбавил скорость. «Вот ваш перекресток, да?» «Нет-нет», — сказал Артур, «до моего еще восемь километров, если вам не трудно». «Ладно», — ответил Рассел после краткой паузы, долженствующий выразить, что ему очень даже трудно, и снова нажал на газ. На самом деле это был перекресток Артура, но он не мог уйти, не узнав побольше в этой девушке, которая даже не просыпаясь, завладела его душой. Он выйдет на следующем перекрестке или дальше. Они подъехали к поселку, где когда-то жил Артур. Он боялся даже представить себе, что его там ждет. За окном, будто ночные призраки, мелькали знакомые черты ландшафта. Глядеть на них было нестерпимо жутко. то была особая жуть, какую могут догнать на себя лишь совершенно обычные предметы, если видишь их там, где им быть, ну, никак не надлежит, и при непривычном освещении. Насколько Артур мог судить, его межзвездные странствия, считая по земной временной шкале, длились лет восемь, да и то, как сочтешь время у чужих солнц, на вращающихся совсем в ином темпе незнакомых планетах. Насколько времени утекло здесь, было ему н е в д о м ё к да и какие события тут могли произойти, его измученный мозг не мог постичь. Потому что этой планеты, его дома, просто не должно было быть на свете. Восемь лет назад, после п о л у д н я в четверг эту планету уничтожили. Стерли в порошок огромные желтые вагонские корабли. Средь бела дня, пока народ спешил на обед, зависли они в небе, словно закон тяготения был всего лишь местным обычаем. А его нарушение чем-то вроде парковки в неположенном месте. Глюки. Сказал р а с с о л Что? — спросил Артур, отвлекшись от своих размышлений. — Она говорит, что у нее странные галлюцинации, будто она живет в реальном мире. Никак не втолкуешь ей, что она и вправду живет в реальном мире. Ты ей толкуешь, она тебе. Вот потому я и говорю, что галлюцинации странные. Не знаю, как на вас, а меня такие разговоры утомляют. Накормить ее таблетками, плюнуть и свалить за пивом. Вот мой ответ. Как говорится, горбатого м о г и л а исправить. А р т у р уже не в первый раз нахмурился. Ну? А все тесные кошмары. Врачи твердят, что у нее на энцефалограмме непонятные скачки. Скачки? Это сказала Фенни. Артур вмиг изогнулся дугой на сиденье и уставил взгляд в ее внезапно распахнувшиеся совершенно пустые глаза. Она смотрела на что-то незримое, неотрывно смотрела сквозь Артура, брата и машину. Потом ресницы задрожали, голова дернулась, и девушка вновь мирно заснула. — Что она сказала? — взволнованно спросил Артур. Она сказала, «Это...» «А что это?» «Что это?» «Черт, это я знаю. Этот ежик, э т о труба, г в о з и к от шипов Дона Альфонса. Кажется, я уже говорил, что у нее шарики за ролики зашли». «Вас это, судя по всему, не очень-то беспокоит». Артур попытался произнести эту фразу таким тоном. Будто просто к о н с т а т и р у е т маловажный факт, но у него не получилось. «Слушай, парень, ну извините, пожалуйста, это не мое дело. Я вовсе не хотел сказать грубость», — залепетал Артур. «Я понимаю, вы за ней очень переживаете, по всему видно», — солгал он. «Я понимаю, это у вас напускное». чтобы не принимать близко к сердцу, но ну вы уж меня простите. Я только что вернулся издалека, из туманности лошадин на голова, и в сердцах отвернулся к окну. К своему удивлению, о н о с о з н а л что в этот эпохальный вечер, вечер возвращения на родную, навеки утраченную и чудом вновь о б р е т е н н у ю землю, самым сильным и стеснящихся в его душе чувств оказалась внезапная страсть к этой странной девушке, о которой он знал лишь две вещи, что она сказала ему одно слово «это» и что встречи с ее братцем он не пожелал бы даже вагону. «Так, э что это за скачки?» «Да, скачки, о которых вы говорили». Торопливо продолжал Артур. «Послушайте, это моя сестра. Не знаю, почему я все это вам рассказываю, н у извините. Может, мне лучше здесь выйти? Вот и...» Стоило Артуру произнести эти слова, как выйти из машины стало невозможно. Утихшая была гроза, внезапно в р е л а второе дыхание. Молнии принялись злобно хлистать небо. Сверху лилось столько воды, будто кто-то решил вылить на землю Атлантический океан, причем сквозь крупное сито. Рассел выругался. Небеса отозвались ему с е р д и т ы м грохотом. Рассел вцепился в руль. Вскоре ему удалось сорвать зло, причем лихорадочного переключения скоростей, обогнав грузовик, на борту которого было написано о г р у з ы п е р е в о з к и Маккенны всем стихиям на зло». Дождь ослабел, и напряжение спало. Это началось, когда в бассейне нашли а г е н т а ЦРУ, и у всех были галлюцинации, помните? На секунду Артур задумался, стоит ли вновь упоминать, что он только что прибыл издалека, из туманности лошадин на голова. Что, а также много других удивительных причин, как-то помешало ему следить за последними событиями на земле. Но решил промолчать, чтобы еще больше не запутать дело. «Нет», — сказал он. О, в это время она и спятила. Она сидела в кафе, где-то в Рикмансворте. Не знаю, что она там делала, но там она и с в и х н у л а с ь Она вроде как встала, преспокойно сообщила всем, что на нее снизошло необычайное откровение или еще какая-то хрень. Зашаталась, захлопала глазами,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 Да так, на воде покачивался. Он был мертвый? А что? д да о бросьте, вы же все помните. Галлюцинации. Все говорили, что это просто кто-то напортачил эксперимент ЦРУ с психотропным оружием, типа того. Критинская такая теория насчет того, что не надо никого завоевывать. «Гораздо дешевле и эффективнее внушить всем мысль, что завоевание уже произошло». «А какие конкретно были галлюцинации?» — спросил Артур почти шепотом. «Как это какие конкретно? Я говорю обо всей этой истории с большими желтыми звездолетами, когда все с ума посходили и кричали, что мы умрем, а потом раз...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 «Как бы то ни было, — продолжал Рассел, — какой-то там они наркотик применили, неизвестно, но на фене он все еще действует. Я хотел подать в суд на ЦРУ, но мой знакомый юрист сказал, что все равно это то же самое, что брать приступом психушку с бананом вместо пистолета. Он пожал плечами». в г о н ы выжал из себя а р т у ж е л т ы е звездолеты исчезли?» «Ну, конечно, это была галлюцинация!» — ответил р а с с е и странно посмотрел на Артура. «Вы хотите сказать, что ничего не помните?» «Где же вы были, черт возьми?» «Это был настолько уместный вопрос...» что Артур от нервного потрясения чуть не вылетел из машины. «Дьявол!» — завопил Рассел, пытаясь укротить внезапно затормозивший СААП. Он едва успел отъехать в сторону, уступая дорогу к грузовику, который несся, и свернул на лужайку. Вздрогнув, машина остановилась. При этом девушку ударила спинку сиденья Рассела, и она неуклюже скатилась на пол. Артур в ужасе вернулся. «Все все в порядке?» — выпалил он. Рассел со злостью взерошил высушенные феном волосы, подергал светлые усы и повернулся к Артуру. «Будьте добры», — сказал он, — «оставьте в покое ручной тормоз».